Глава 32. Эйбрил быстро ехала с намерением задать дома Диону трепку. Она прокручивала в уме все то, что Маргарет и остальные ей сказали. Это многое объясняет, думала она. Это все объясняет.